Глава 41 В приемном покое Маклин неподвижно сидел на дешевом пластиковом стуле, не замечая онемевших ног. Инспектор не отрывал невидящих глаз от доски объявлений, увешанной брошюрами и информационными листками. Поездка через город в машине скорой помощи осталась в памяти серии стоп-кадров. Фельдшер что-то втолковывал ему, но Маклин не слышал голоса. Добрые, уверенные руки высвободили из его пальцев ладонь кит. Опытные профессионалы взялись творить немногочисленные чудеса, что были в их силах. Приспособили шейный артез и спинной корсет. Подняли изломанное тело, такое хрупкое и юное, на носилке больницы, которую он надеялся больше никогда не видеть. Серьезные лица, серьезные слова. Операция, экстренная хирургия, паралич конечностей. А теперь бесконечное ожидание известий, почти наверняка безрадостных. Тихий шорох, кто-то сел рядом. Маклину не пришлось оборачиваться, этот аромат он узнал бы где угодно. Запах бумаг, озабоченности и шанели. «Как она?» — устало спросила Макентайр. Инспектор знал, что чувствует начальница. Врачи не понимают, как она дожила до больницы. Сейчас в операционной. «Что произошло, Тони?» Какой-то лихач сбил и скрылся с места происшествия. «Думаю, пытался сбить меня». «Ну вот, он это сказал». Озвучил свою паранойю. Макентайр глубоко вздохнула, словно собираясь с духом. «Уверены?» «Знаете, я уже ни в чем не уверен». Маклин потер сухие глаза, задумался, правильно ли поймут его слезы. «Она его заметила». Констабелькит оттолкнула меня в сторону. «Могла спастись, но первым побуждением было спасать меня». «Она хороший коп». Макентайр не добавила, далеко пойдет. Возможно, Кит никуда уже не пойдет. Разве что в инвалидном кресле. А что вы вообще там делали?» Начиналось самое сложное. Возвращались в участок. Констабль Кит помогала в опознании человека, приходившего ко мне в квартиру накануне ночью, в мое отсутствие. Соседка заметила, что он подозрительно себя ведет. Господи, как жалко это прозвучало. «Макриди?» В голосе Макентайр слышался вопрос. Маклин кивнул, понимая, что ответа не требуется. «А почему расследованием занимался не сержант Лэрт? Я же говорила, держитесь подальше от Макриди, он с вами играет». «Он пытается меня убить, а не играет». «Вам не кажется, что это некоторый перебор?» «Нет, потому что мерзавец подкинул мне 50 тысяч фунтов наличными и кило кокаина». А я повел себя не так, как он ожидал. Вот он и перешел к прямому действию. Подумал Маклин, а вслух произнес. Покойник не смог бы свидетельствовать против него в суде. Оставьте Тони. Мелодрама вам не к лицу. Между прочим, согласно показаниям дежурного сержанта, в четыре часа дня, когда вы сообщили о происшествии, Фергус Макриди давал показания в участке, в обществе весьма хитроумного адвоката. Макриди сам не стал бы заниматься такими делами. Он наверняка кого-нибудь нанял, а на сегодняшний допрос вызвался сам. Обеспечил себе идеальное алиби. Макентайр медленно выдохнула и прислонилась затылком к стене. «Вы мне не помогаете, Тони». «В чем не помогаю?» Он повернулся лицом к начальнице, но та избегала его взгляда. «Идите домой. Поспите. Здесь...» Вы ничего не сделаете. Но мне надо. Вам надо домой. На вас скоро скажется шок. Или вы приказы дожидаетесь?» Маклин беспомощно ссутулился на стуле. Он терпеть не мог, когда главный суперинтендант оказывалась права. «Нет». «Хорошо, потому что далее последует приказ. Я не хочу видеть вас на службе до следующей недели». «Что? Сегодня только среда». «До следующей недели, Тони!» Макентейр, наконец, взглянула ему в лицо. «Можете написать подробный рапорт о случившемся. А потом я не желаю о вас слышать до понедельника». «А как же Макриди?» «О нем не волнуйтесь. Если свидетели подтверждают, что видели его у вашего дома, это означает, что Макриди нарушил условия освобождения под залог». Макентейр достала телефон, однако номера набирать не стала. В ближайшее время он никого не побеспокоит. «Спасибо». Маклин резко откинул голову к стене. «Вы уверены, что...» «Оставьте это дело. Если за вами охотятся, я не могу допустить вас к расследованию. И следить за Макриди вам не стоит. Все должно делаться по правилам, Тони. Угомонитесь. Я сама буду вести дело, так что узнаю, если вы сунете нос, куда не звали». «Я...» «Домой, инспектор». Ни слова больше. Макентайра встала и машинально разгладила складки форменной юбки, после чего развернулась и ушла. Маклин проводил ее взглядом и снова уставился в стену. В четверть второго ночи Алисон Кит перевели из операционной в отделение интенсивной терапии. Восьмичасовая операция, возможно, спасла констеблю жизнь, но медики решили погрузить девушку в искусственную кому. Ходить ей наверняка уже не придется. Восстанавливать разорванный спиной мозг невозможно. Только время покажет, сможет ли она двигать руками или хотя бы контролировать мочевой пузырь. Кроме того, сохранялась вероятность, что девушка уже не придет в себя. Врач знала свое дело, хотя, судя по всему, недавно окончила медицинский институт. Она с трезвой осторожностью оценила шансы пострадавшей. Чуть больше, чем 50 на 50. Прозвучало это как хорошая новость, и врач устало улыбнулась. Маклин возвращался домой на такси. На улице лил дождь. Слова и улыбка врача преследовали инспектора всю дорогу. Оставались с ним, когда он начал писать рапорт и когда открыл бутылку односолодового виски. К рассвету он закончил с первым и убедился, что второе не помогает. Напиваться до беспамятства в одиночку было не в его привычках. Маклину для этого требовалась хорошая компания. Он непрестанно твердил себе, что не виноват. Если повторять это достаточно долго, может быть, он даже сумеет поверить. Позвонив в больницу в 6 утра, он услышал, что перемен нет. По тону медсестры, ответившей на звонок, Маклин понял, что в ближайшее время никаких изменений не ожидается и лучше лишний раз не дергать врачей. Он не спал сутки и должен был чувствовать усталость, но вина и гнев не давали уснуть. Инспектор принял душ, перечитал рапорт, внес пару изменений и отправил его электронной почтой. Он не виноват. Как он мог такое предвидеть? И все же кое в чем он виноват. Как напомнила МакКентайр, идти с констеблем к миссис МакКатчен полагалось бы ворчуну Бобу. Тогда наемник Макриди атаковал бы где-нибудь в другом месте, где никому не пришлось бы жертвовать собой ради его спасения. «Господи, какого хрена все это затеяно? Зачем этот идиот?» Кулак едва не высадил стекло. Маклин разжал пальцы, отдернул руку, хлопнул ладонью по оконной раме и почувствовал, как горячие слезы щиплют глаза. «Не от боли, не от физической боли», Она сразу погасла. Если бы и другая прошла так же быстро. Каким же он иногда бывает упертым? Может, слушайся он чужих советов, доверяй время от времени часть дел подчиненным, ничего бы не случилось. А теперь торчи здесь, лезь на стену до конца недели, потому что ему приказано не соваться. И ничего тут не поделаешь. Господи, ну и заваруха! Так много дел, и другие расследования требуют завершения. Неужели Макентайр считает, что он до понедельника вообще ничем не будет заниматься? Ладно, он не станет показываться в участке, гоняться за Макриди и искать фургон, сбивший констаблякит. Но остается еще зверски замученная девушка и два самоубийства, не говоря уж об утечке информации. Выбираясь из квартиры, Он чувствовал себя мальчишкой, удирающим покурить за сарай. Впрочем, надо было купить продукты. Вдобавок, прогулка иногда приводит мысли в порядок. «Инспектор? Какая приятная неожиданность!» Маклин обернулся на голос и увидел сверкающий черный Бентли. Автомобиль медленно ехал вдоль тротуара, вровень с инспектором. Точь-в-точь, точь, любитель запретных удовольствий, прочесывающие улицы в поисках острых ощущений. Правда, в этом районе девицы легкого поведения по тротуарам не шастали. Зато инспектор не удивился бы, обнаружив в одном из элегантных особняков службу интимных услуг. Он чуть пригнулся и заметил руку в перчатке, черный плащ и изувеченное шрамами лицо. Автомобиль беззвучно остановился. Щелкнула и широко распахнулась дверца, мелькнула мягкая красная кожа внутренней отделки. Фрейд пришел бы в экстаз от такого зрелища. Гевин Спенсер поманил к себе инспектора. «Вас подвести Маклин оглядел пустую улицу. Полчаса прогулки не избавили его ни от жалости к себе, ни от чувства вины, ни от злости. «Я, собственно, никуда не собираюсь. Тогда выпейте со мной кофе». Почему бы и нет? Все равно больше делать нечего. Маклин кивнул здоровику водителю и опустился на мягкую кожу сиденья рядом со Спенсером. Внутреннее убранство Бентли выгодно отличалось от салона служебной полицейской машины. Мотор завелся с едва слышным шепотом. С улицы вообще не проникало ни звука. Живут же люди. Хороший автомобиль. Не придумав ничего другого, заметил Маклин. «Сам я уже не могу водить, так что предпочитаю путешествовать с комфортом». Спенсер кивнул на бритый затылок шофера. «Впрочем, Джатра иногда лихачит». В зеркале виднелось лицо водителя. Уголок губ чуть дёрнулся в неприметной улыбке. Стеклянной перегородки не было. Очевидно, Спенсер доверял своему работнику. А ваша бабушка любила ездить на какой-то жуткой итальянской штуковине. Как же ее? Альфа-Ромео? Маклин давно не вспоминала о машине. Пожалуй, она так и стоит в глубине гаража, забытая с тех пор, как бабушка решила, что слишком старая и слепа, чтобы садиться за руль. Продавать ее бабушка не хотела, а в гараж Маклин с незапамятных времен не заглядывал. Это была отцовская машина. Бабушка потратила целое состояние, чтобы ее наладить. Новый мотор, покраска, замена кузова и рамы. В общем, от первоначального автомобиля мало что осталось. А, да, преусловатая бережливость Маклинов. Эстер отличалась практичностью. Ну вот, и приехали. Бентли свернул в каменные ворота, и по короткой дорожке подъехал к одному из внушительных особняков, что таятся в разных уголках Эдинбурга. За такой участок любой застройщик пошел бы на убийство. Здесь можно было уместить 20 роскошных домов, но землю занимали раскидистые деревья ухоженного сада. Изящный особняк в эдвардианском стиле построили на холме, так что оттуда открывался прекрасный вид на город. Замок, трон Артура и море остроконечных крыш между ними. Маклин не успел осознать, что машина встала, а Джетра уже вышел из-за руля и открыл Спенсеру дверь. Старик выбрался наружу с резвостью, противоречащей его внешности. Никакого скрипа суставов и мучительно разгибающейся спины. Маклин готов был ему позавидовать, когда сам ступил на мелкий гравий и хрустнул позвонками. «Идемте», — пригласил Спенсер. Сзади уютнее. Они обошли дом. По пути Спенсер рассказывал гостю об истории особняка. Оранжерею, пристроенную к заднему фасаду дома, окружала терраса, недавнее усовершенствование, относящееся к 70-м годам XX -го века. Вычурный садовый паркет поддерживался в безупречном состоянии. Посередине установили кованный стол и кресло. Не хватало только плавательного бассейна, а вот и он. Притаился между теннисным кортом и идеально ровной крокетной площадкой. На поддержание всей этой роскоши требовалось уйма средств, но Спенсер, похоже, на расходы не скупился. Молчаливый дворецкий подал им кофе. Маклин подождал, пока ему нальют. Отказался от сахара и сливок, вдохнул восхитительный аромат арабики и пригубил напиток, какого давно не пробовал. Живут же люди. Вы говорили, что познакомились с бабушкой в университете. Не в обиду вам, это ведь давно было. В 1938-м, если я не ошибаюсь. Спенсер наморщил лоб, словно припоминая, и шрамы на лице выступили рельефнее, переплетением багрово-белых линий. Или в 37-м. Память с годами слабеет. Маклин в этом сильно сомневался. «А она? А вы с ней?» начал инспектор, но вопрос не шел с языка. «Встречались, как теперь выражается молодежь?» Спенсер нахмурился. По изуродованному лицу разбежались новые морщины и складки. «Если бы мы были добрыми друзьями, близкими, но Эстер...» не разбрасывалась своим вниманием, да и заниматься ей приходилось вдвое больше, чем остальным. Неужели мне она всегда казалась способной? Да, она отличалась блестящим умом, схватывала на лету, но у нее был серьезный недостаток — принадлежность к женскому полу. Но ведь в тридцатые годы уже были женщины-врачи? «Разумеется». Эстер шла по стопам бесстрашных студенток медицинского факультета, которые отважились превзойти мужчин. К сожалению, она так упорно стремилась к своей цели, что больше ничего не замечала. Все мои усилия добиться ее расположения пропали впустую. «Вы, наверное, досадовали, когда появился мой дед». «Билл?» — Спенсер пожал плечами. Они с самого начала были вместе. Он тоже изучал медицину и проводил с Эстер гораздо больше времени, чем мы. Кто мы? Это допрос, инспектор. Улыбнулся старик. Или вы позволите называть вас Тони? Конечно, извините. Я сам должен был предложить. А что до первого, боюсь, это привычка. Я ведь следователь. Да, я удивился, когда узнал. Спенсер допил кофе и поставил чашку на стол. «Почему?» «Странный выбор профессии. Видите ли, Эстер была врачом, Билл тоже. Ваш отец стал бы прекрасным адвокатом, если бы не трагедия. Что привело вас в полицию?» «Но медицину у меня мозгов не хватило». Маклин помнил сдержанное разочарование бабушки по поводу низких оценок за естественные дисциплины. А о юридическом образовании я не задумывался. Ведь отца я почти не помню. По лицу Спенсера скользнула тень печали, хотя следы пластической хирургии мешали распознать выражение. «Ваш отец?» «Да». Джон был толковый парень. «Он мне очень нравился». «Похоже, вы знаете мою семью лучше меня, мистер Спенсер». «Гэвин, прошу вас. Только подчиненные зовут меня...» Мистером Спенсером, да и то исключительно в моем присутствии. Гевин, обращение старику совершенно не подходило. Все равно, что звать бабушку Эстер или деда Биллом. Маклин погонял остатки кофе по дну чашки, покосился на кофейник. Хорошо бы получить добавку. То ли кофе на самом деле был хорош, то ли инспектору требовалось взбодриться, чтобы совладать с неловкостью. Да, это вопрос. Почему ему так неловко рядом с этим человеком? Наверняка дело не в родстве Спенсер вел себя идеально. Старый друг семьи, поддерживающий скорбящего. И все же Маклин нутром чуял. Тут что-то не так. «Собственно, это подводит нас к следующему вопросу», заговорил Спенсер. «Вы не хотели бы работать на меня?» Маклин чуть не выронил чашку. «Что?» «Я серьезно». В полиции вы даром тратите силы и вряд ли пробьетесь наверх. Умением лавировать и плести интриги вы не обладаете». Маклин кивнул, не зная, что сказать. Кажется, не он один здесь играет роль детектива. «Ну, а мне это безразлично. Меня интересуют только личные способности. Возьмем, скажем, Джетра. Такого громилу на работу взять побояться». Да и слова ему не даются. Однако он умнее, чем выглядит, и прекрасно справляется с поручениями. По слухам, вы тоже великолепный сотрудник, Тони. Мне пригодился бы человек с вашими способностями и с вашей подготовкой. Я даже не знаю, что сказать. Разве только что ворчун Боб его убьет, если он подаст в отставку? Да как ему это пришло в голову? Работа следователя ему всегда нравилась правда должность инспектора не так прекрасна как представлялась в бытность сержантом случаются дни когда дерьмо льет на голову сплошным потоком хорошо бы найти такую профессию которая бы позволяла с гордостью взглянуть на свои достижения сейчас маклину едва хватало времени перевести дыхание прежде чем снова нырнуть с головой в дерьмо мне нужен человек который умеет отслеживать проблемы», — продолжил Спенсер. «Наша организация действует в международном масштабе, и порой нужен человек со стороны, который сможет указать на слабые места, поможет расшевелить дело, особенно если прибыли падают». «Звучит интересно». «Вы подумайте, ладно». Спенсер снова улыбнулся, и в его изуродованном лице Маклину померещилось что-то знакомое. Темные глаза казались еще глубже в окружении розовых и белых шрамов. Что за катастрофа так его обезобразила? И каково будет работать на такого человека? Впрочем, обдумать предложение не повредит. Соглашаться-то ведь он не намерен. Хорошо, Говин, я подумаю.